3 третья. Февраль. Банки с говядиной были большие, одна на двоих. Судя по всему, родом с какого-нибудь стратегического склада. Сытные внутри и солнечно-золотистые снаружи. Сум довольно блестящие, смазанные того там лучше, чем боевые торпеды. Отстояв очередь, я кое-как обтертовод, заново раскурил потухшую сигарету, отыскал глазами своих и кинул 20. Тот уже получил и теперь прижимал в груди три полкирпича хлеба, тоже один на двоих. Кофе пока не подвезли, но говорили, что будет. На всякий случай дядя Коля разломал на дрова первопопавшиеся на глаза ящик и теперь уминал в котелке снег. В подвале стрельба слышалась глуше, зато труднее определялась, куда перемещался эпицентр перестрелки, это нервировало. Стаю, взятую вчера в кольцо на участке девятого отряда, не сумев добить сразу, теснили к нам. Говорили о каких-то новых снайперах, то ли наших, то ли совсем наоборот, но скорее наоборот. Курили, сплевывали, кашляли, отходили после ночного боя, и каждому было понятно, что поспать сегодня опять не удастся. Кто-то из дубоцефалов влез на протянутую вдоль стены мерзлую трубу деревенпровода, и, инием, тянулся, забитый снегом от души, не пытался проковырять смотровую сель. Заметнее других, дергался длинный, унылый, гнутый, как отмычка студент. Малый, по общему мнению, безнадежно заторможенный, и то ли за свой чудовищный гранатомет, то ли за свою бестолковость, получившие в отряде прозвище «Дубина народной войны». Даже в подвале он мерз и ежился, не иначе комбинезон не шалил термостат. Кроме студента, гранатомет здесь был только у меня, и жалкий подствольник. Зато шею каждого оттягивало подручное средство десантного образца с подогревом ложе и ночным прицелом к преддачам. Ручные гранаты были без подогрева. Вчера ночью один мобилизованный из молодых и краснощеки в самый разгар драки, когда часть дубоцефалов, ошаляв от страха животным львом, дала дзеру под свой же пулемет, а потерявший голову новички, не слушая команды, орали и полили в темноту кто во что гораст, схватил гранату голой рукой и швырнул изо всех могучих сил и потерял полускуту кожи с каждого пальца. Гранат побаивались. Я как раз понес банки мимо дубины народной войны. Он вскинул на меня воспаленные зрачки в контактных линзах, споткнулся о гранатомет и засуетился, выражая немедленную готовность как можно точнее выполнить повеление начальства. Да хрена ему сейчас, а не повеление. Обойдется. Дубина, он дерево и есть. Ему бы кого-нибудь по маковке, с богатырского размаха. Так он себе войну представляет. А городской почему-то в особенности. И вот что обидно. Не дурак парень. И думать умеет, и излагать, поспорить об отвлеченном тоже гораздо. Зато намертво убежден в том, что на войне нужны рефлексы, а не мозги. И комплексует, потому что как раз с рефлексами у него от природы не густо. Ну, с навыками тоже. По ночам свои линзы он вымачивает в пластиковые кружке с водой, а чтобы никто не выплеснул, привязывает кружку к ноге специальной веревочкой. Ну, если ночь прошла тихо, что иногда все-таки случается, студент еще проснуться не успеет, как к нему так и бегут отовсюду, так и шустрят на утренние развлечения. давать советы насчет научного поиска этих самых линз в этой самой воде и научной их поимки. Один раз надорвали животики, когда поутру обнаружилось, что за ночь вода в кружке замерзла по самое дно. Потом-то стало не до смеха. Тот день из одной только нашей группы накрыли сразу шестеро. Самое поразительное, что в бою Дубине Народной войне везет. А за компанию и тем, кто возле Дубины находится. Надо только знать специфику и пореже торчать у него за спиной. Он ведь сначала выпалит из своего гранатомета, потом с интонациями ослика ИА прокомментирует результат. Потом уже обернется посмотреть, кого там позади ветром сдуло. Для роты отряд был велик, для батальона мал и слаб. В обширном подвале люди сжались кучками вокруг еды, сидели прямо на полу и на корточках, подпирали спинами промерзшие стены, жевали. Просто удивительно, насколько велики подвалы под гаражами в современных домах. Непонятно, зачем они такие и кому нужны, но сейчас это было хорошо. Отряд, кроме боевого охранения, разместился в подвале весь. В дальнем углу царило оживление. Наверное, убивали крысу. Крыса теперь интересная. Крупная, скота, агрессивная и все в густейшей шерсти, включая хвост. Два пожилых дубуцефала из вчерашнего пополнения молча дрались, не поделив термокостюма. Третий претендент, вывывший из борьбы в полуфинале, с хныканием размазывал по лицу розовые слюни. Дерущимся продвигались болельщики. Кто-то давал полезные советы. Кто-то, опустив банку в лицо, отчетливо чавкал. Я пробрался к дяде Коле и с сомнением посмотрел на дрова. «Прямо здесь разжигать и будешь?» Дядя Коля разогнулся, повернулся ко мне всей своей обычной громадой. Таким монстром пришло мне на ум. Кого так обзывали? Рамадановского, кажется, или нет? Да шут с ним, с князь Кесарем. Куда именно? Те бояре дяди Коли не видели. Легко, как Камышину, расщепил пальцами доску от ящика. Как всегда, это выглядело внушительно. Не задохнемся. Он ткнул щепкой в потолок. Тут вентиляция. А тяга есть? Если нет тяги, тогда это уже не вентиляция. пробурчал дядя Коля. Безонно. А если кофе все-таки подвезут? А если не подвезут? Ну что ж... Могут и не подвести Честно говоря, горячая вода пригодится в любом случае. и на питье, так на бритье. Ну хорошо бы и то, и другое. Мда, размечтался. Когда это мы брились в последний раз? И без некоторой годливости я провел ладони по щеке и обнаружил то, что ожидал. Превращение щетины дикого вида бороду состоялось. Пока еще низкорослую, колючую, но уже более чем грязную. Да все мы здесь аки-монстры. Впрочем, вшивость в отряде, как ни странно, все еще нулевая. «Ладно», — сказал я, проходя мимо, — «ты все-таки погоди нас пока травить». Договорились? Вацик сидел на корточках и следил за экраном. Одновременно он успевал строгать ножом хлеб и бережно складывал на сгиб локтя клипкие ресторанные ломтики. «Аккуратист. декордунг Юбер Алис». Интересно, на какой я сейчас позиции в его ранга Не на первой, это точно. Должно быть опять на второй. Только уже не после Сельсина, после Сашки. Черт бы его побрал, этот цивилизатор был даже брит. Если человек, умеющий право питаться лучше других и не пачкать руки того-то, тем не менее их пачкает, да еще стоит за едой в общей очереди, уважение к нему это, разумеется, не прибавит. Зато он не вызовет и ненависти, а о том, что важнее, говорить не приходится. Я присел рядом, взял сразу два ломтика, запихнул в рот, и учинил первые банки хараки На вид говядина была вроде ничего обыкновенная, съедобная, пряная. Обрылая давно и всем. Некоторое разнообразие меню случалось иногда добыть в покинутых квартирах, но банки стратегической говядины доставлялись регулярно, дважды в сутки. Дата выработки консервов скрывалась в неизвестности, пока на прошлой неделе дотошный гарька айвакен, вообще привычный к хорошей пище, не обнаружил на своей банке исключения 0598, после чего ходил голодный и злой до визга, отказавшись в пользу самоубийц от своей доли. Если он наивно полагал, что забитые в прошлом столетии трубнорогатые стратегические скоты не вызовут в массах энтузиазма, то здорово ошибся – самоубийц нашлось более чем достаточно. Но ну, теперь-то Гарько все жрет, только подноси. Зато дудно бубнить, что уничтожать исторические реликвии – вандализм. Не устает вдохновенно описывать бесценное сокровище национальных кухонь, намекая, какую правильную еду имел бы отряд, если бы он – Гарько, а не кто другой, занимался снабжением. «Плох тот солдат, который не хочет стать интендантом», – бессердечно комментирует Наташа. «Молчи, гад! Убью!» В гневе ревет дядя Коля, глотая пустую слюну, и Гарька снова срывается на виск. Я наложил волокнистого мяса на ресторанный ломтик и ткнул им Гарьку. «Куси, интендант!» Бутерброд Гарька взял, но ну и только. Он был занят. Когда он занят делом, с ним вполне можно общаться, есть у него такое ценное свойство. Сейчас он даже вспотел». На грубом экране армейского монитора картинка по-прежнему стояла неподвижно, мертво. Ни души в ней не было, ни движения, пустота. Мощный бетонный забор полузатонул в сугробах, проволочные ряды на заборе уныло провисли. И уже знакомая тонкая ровная строчка извещала, анализируя обстановку, решение о дальнейших действиях не принято. За то время, пока я ходил за говядиной, надпись не изменилась ни в одной букве. «Не пойму», — сказал Гарько с отвращением, поднося к арту бутерброд. «И тогда не понимал, и теперь не понимаю. Почему он, собственно говоря, встал?» Я пожал плечами. «Мне тоже казалось странно Более чем». «Забор», — высказал банальное предположение Вацик. «Дурак!» Гарько даже не счел нужным повернуть голову и обращался к экрану. «Что ему этот забор?» — запормотал он жуя. «Стенка как стенка. Прошел бы и не заметил. Может, за забором что-то было? Он ведь чувствует». Он ведь не мы. Он был умный. Или толковая защита. Проволоку видишь? Обыкновенная сигнализация, возразил я. Раскуривает бычка новую сигарету. Мухи не убьет. Кстати, тот район э, неделю как бы обесточен. Ха! Встрепнулся Гарько. А ты уверен? Сам обесточивал. Присутствовал. Разве что автономный источник? Автономный бред! Кусая губы, сказал Гарько. Откуда там автономный источник? Не нравится мне все это. Тишина эта скотская. Заметь, уже второй случай. Как гоняли его по нашей территории, так ничего. А как полезли на чужую, так сразу с ним какая-нибудь лажа. А адаптантов не видно. Анализирует он, видите ли. Но что тут анализировать? Анализатор какой? Стояниц. Вот тут я и перешел на ручную. Чего, думаю, стоит? А, стоп. Ага, пошел. Глянь, пошел, зараза. На ручном управлении от чего не пойти, заметил я, затягиваясь. Изображение на экране дрогнуло и поплыло вбок. Этот фрагмент я помню Словно бы именно сейчас, в двух километрах от нас, вдруг задышало теплое железо. Мягко провернулись обрезиненные катки. Взревел двигатель, выбрасывая в небо горячую углекислоту и солярную копоть. Ударили о лед траки. Крутой дрожью завибрировали выдвижные панели. бронелисты, закачался антенный прутик, и наш потрепанный ведьмак, безбашенный танк-робот для уличных боев, лицензионный лусифицированный вариант известного в европа эцетона, с лязгом развернувшись на правой гусенице, взял осторожный разгон вдоль стены. По экрану побежали бетонные сегменты. Все было в точности, как три дня назад. Тогда у отряда еще был ведьма последние минуты был. Только Гарькины руки тогда лежали на пульте. Ускорь попросил я, здесь ничего интересного. Бетонные сегменты слились в серую рель. Улица метнулась под брюхом машины. Спереди набежала тень и крякнула под гусеницей, брызнув осколками. Ведь маг раздавил опрокинутый автомобиль. На долю секунды картинку смазал разворот.